Олдермен Баленберг. «С позволения господина председателя...» Голос. «Садись на место, Баленберг! Дай высказаться другим взяточникам!» Мэр. «Попрошу галерею не прерывать оратора!» Олдермен Квранек. Вскакивает с места. «Это возмутительно! Вся галерея забита субъектами, которые явились сюда, чтобы угрожать нам!» Крупная, пользующаяся широкой известностью компания, которая в течение многих лет обслуживает наш город и обслуживает, надо сказать, превосходно, вносит теперь вполне разумное предложение в муниципальный совет, а нас лишают даже возможности спокойно обсудить это предложение. Мэр заполнил галерею своими друзьями-приятелями, А газеты возбуждают население и собирают толпы крикунов, пытаясь нас запугать. «Я со своей стороны!» — голос. «Чего ты так распетушился, Билли? Не получил еще своих денежек?» Олдермен хвраник. У него интеллигентная, даже изысканная внешность. Его говор выдает в нем поляка. Он грозит кулаком кому-то на галерее. «Ну-ка, спустись сюда и повтори то, что ты сказал!» «Что, струсил?» Пятьдесят голосов хором. «Хо-хо, Билли, уноси скорее ноги!» Олдермен Тирнен встает. «Послушайте-ка, господин мэр, не пора ли положить конец этому безобразию?» Голос. «Глядите, это кто? Не как сам веселый Майк?» Другой «Голос. «Сколько ты рассчитываешь получить, Майк?» Олдермен Тирнен, поворачиваясь к галереи. «Оно, спускайся сюда вниз. Давай-ка потолкуем лицом к лицу. Меня веревками и ружьями не запугаешь. Я говорю, эта компания чего-чего только не делала для города». Голос «Ого!» Олдермен Тирнен. «Если бы не наши городские железнодорожные компании, у нас и города-то приличного не было бы!» Десять голосов хором. «Ого!» Олдермен Тирнен храбро. «У меня свое мнение. Я чужим умом не живу!» Голос. «Оно и видно!» Олдермен Тирнен. Я стою за то, чтобы город получил компенсацию за те привилегии, которые мы намерены даровать. Голос. А что ты за это получишь, варюга? Олдермен Тирнан. Я плюю на этих бродяг и трусов. Чего они там горланят на галерее? Я говорю, нужно дать компании то, на что она имеет право. Она помогла создать город. Пятьдесят голосов хором. «Ого! Скажи лучше, тебе нужно набить себе карман, вот что тебе нужно! Смотри, будешь сегодня голосовать за компанию, пожалеешь!» Большинство олдерменов, кроме самых матерых муниципальных волков, уже явно струхнули перед лицом столь грозного натиска. Какой толк припираться с галереей? Как можно сладить с этой толпой окружившей здание? Мэр против них. Репортеры стенографируют каждое случайно оброненное слово. «Не знаю, что тут можно поделать», говорит Олдермен Пинский Олдермену Хврануку своему соседу. «Пожалуй, лучше и не пытаться». Поднимается Олдермен Джиллеран, худощавый, бледный, похожий на ученого, антикаупервудовец. По предварительному сговору Именно он должен подвергнуть проект еще одному и, как вскоре выясняется, решающему испытанию. «С позволения председателя», — говорит Джиллеран, — «я предлагаю пересмотреть вынесенное ранее решение, согласно которому проект Баленберга о выдаче концессии сроком на 50 лет был отдан на рассмотрение Объединенного комитета по вопросам благоустройства и передать этот проект на рассмотрение комитета городской ратуши.